Радостный день с нотой горечи. В Волго-Вятском издательстве мы с Дмитрюком оформили книг 15, не меньше. Когда привозили работу, Дмитрюк останавливался у родственников, а меня пристраивало к соседу, другу детства Ивану. Однажды Иван предложил мне отведать наливки собственного изготовления. Мы только расположились на террасе, как у изгороди возникли два парня. Громко, с провинциальной прямотой, один из них сказал: "Слыхали, Вань, у тебя квартирант Москвич. Не мешал бы сходить на пятачок, показать гостю, как живём в Нижнем. У нас серьёзный разговор". Тоже достаточно громко остановил Иван Пришельцев, который уже открывал калитку. "Эти нам не подходящая компания", пояснил он, когда парни удалились. "У них одна задача налить глаза". «А я люблю беседы в интеллигентном варианте». Всем своим видом Иван давал понять, что он и парни — некие неперемешивающиеся слои общества, что у него с ними несовместимая культура. Выпив наливки, Иван откинулся на стуле. «Как мы живем и слепому видно. Я покажу тебе то, чего ты в своей столице никогда не увидишь. Вы там перекормлены всякими зрелищами». Но такого ты не видел. Пойдем. Мы спустились к Волге на улицу Студеную, где старые деревянные дома соседствовали с пустырем, заросшим коноплей. Около одного дома Иван остановился, стукнул кулаком в массивную жестяными заплатами дверь и язычно крикнул «Мария Алексеевна!». Никто не отозвался. Иван снова стукнул и гаркнул «Мария Алексеевна!». За дверью стояла полная тишина. Я сказал: "Никого нет, зайдём попозже. Погоди". Иван дробно заколотил в дверь. Где-то внутри дома послышались шорохи и скрипы, и вдруг раздался тонкий старческий голос: "Кто там?" "Это я, Иван". Иван подмигнул мне, предупреждающе покашлял и довольный что-то замурлыкал поднос. Но в доме скрипы и шорохи смолкли, и опять надолго воцарилась тишина. Иван нахмурился. Мария Алексеевна, это же я, Иван. Не узнаёте, что ли? Чего тебе? Скрипы и шорохи перешли в шарканье, кряхтение. Обитательница дома явно подошла к двери. Ну, чего тебе? Дела есть? Тут один друг из Москвы хочет взглянуть на ваше искусство. Иван многозначительно кивнул мне. Не могу открыть, пропищала за дверью. Почему? Сын не разрешает. Мария Алексеевна, ну как можно? Хороший человек из Москвы, мой друг, приехал в командировку. Я ему много рассказывал о вашем искусстве. Иван вновь подмигнул мне, как бы объясняя, что его слова и не враньё вовсе, а сюрприз. Наконец загремели за совы. И на пороге появилась маленькая, сморщенная, белая, словно вылепленная из воска старушка в сарафане с чепчиком, который, когда я пригляделся, оказался ватными плечиками на бичёвках. Ладно уж, входите, вздохнула старушка. Пройдя за ней и Иваном в сени, я увидел на внутренней стороне двери надпись мелом: "Мама, никому не открывай". В комнате старушка прошла к тумбе с какими-то сине-зелёными стекляшками, села в кресло и затаилась. Иван обвёл рукой комнату. Вот хотел показать, что вы сотворили. Он наклонился к хозяйке, свидетельствуя своё уважение. Я осмотрелся. На этажерке, тумбе и подоконнике стояло множество акварелей в овалах. Это были тщательно отделанные миниатюры. Портреты дам из прошлого века. Вполне профессиональные работы, сказал я. Вы, Мария Алексеевна, где-нибудь учились? Когда-то закончила местное художественное училище, отозвалась старушка. Работала в театре, получала мало. Когда родился сын, подрабатывала где придётся. Муж, Мария Алексеевна, умер рано, вставил Иван. Да, одна растила сына. Горькая память нахлынула на старушку. Она часто заморгала, но пересилила себя. Потом нанелась в подручные к швеям. Они отдавали мне лоскуты. Шила одеяло лоскутное, подушки-думки. Потом занялась аппликацией. Кое что осталось, зайди, взгляни. Старушка кивнула на соседнюю комнату. Я откинул занавеску, и они мел. На стенах висило штук 10 картин. на тюльмортов аппликаций. Все работы большие на подрамниках и сделаны так виртуозно, что не виделось ремесло. Ни стежки, ни обмётка. Лоскуты были подобраны с таким вкусом, что один цвет плавно переходил в другой. Создавалось впечатление, что цветы на полотнах живые, а горшки и вазы настоящие, объёмные. Но главное, на тюльморты наполняло солнце. На столах и подоконниках играли солнечные блики, от букетов падали тени. Смотришь на эти вышивки, и как-то радостно становится на душе, протянул Иван за моей спиной. Радостно, согласился я, а про себя подумал: "Ну, понятно, большие полотна люди маленького роста часто стремятся ко всему большому. Но откуда это жизненная радость?" Может от того, что жизнь была без радостей. Мария Алексеевна, вы продаёте свои работы, обратился я к старушке. Ведь такие вещи стоят очень дорого. Раньше дарила всем, кого они волновали, потом продавала, когда деньги были нужны, когда сына растила. А теперь зачем мне деньги? Старушка при встала с кресла, взяла со тажерки альбом и мягко предложила мне «Вот, посмотри лоскуты». Я начал листать альбом с шелковыми, атласными и батистовыми лоскутками. На каждом развороте были лоскуты одного цвета, но разных оттенков, от ослепительно ярких до приглушенных, бледных. «А выставки? Местные власти устраивали ваши выставки?» «Сама не хочу». Старушка опустилась в кресло. Лет 5 назад устроили выставку, высунулся Иван, да три картины стащили. Зачем мне такие выставки? По суди сам, старушка махнула рукой и отвернулась. "Прекрасные работы у Марии Алексеевны", сказал я, когда мы с Иваном вышли на улицу. "Я зря болтать не буду", хмыкнул Иван. "Но ты уяснил, что никому нет дела до её искусства. Ну, а её сын, он, я так понял, бережёт её работы. Он печётся о себе. Никчёмный мужик, картюжник. Как проиграется, одну картину продаёт, незаметно выносит и загоняет на барахолке за бесценок, а матери говорит, что украли. Фабрика без головы. Однажды по какой-то неясной причине меня пригласили на телевидение, в детскую редакцию. "Сделайте нам что-нибудь", сказали. Мне понравилось это что-нибудь. Но я всё же уточнил. Что именно? Что хотите? Мы вам даряем. Сделайте какой-нибудь фильм в картинках. Что-нибудь эткое с красочными подробностями. Несколько дней я работал, не разгибая спины. Придумал фильм Олимпийские игры у зверей и кучу красочных подробностей. Замечательно, сказали в редакции. Но, понимаете, красочные подробности не очень красочны. Разные бегемоты, жирафы не наши звери. Оставьте только наших: медведей, зайцев. И потом, понимаете, у нас есть определённый набор кукол-декораций, надо укладываться в них, чтобы не клянчить деньги на новые. Я столкнулся с трудностями, но отступать было поздно. Уже дал слово, что сделаю что-нибудь, да и мои мысли уже устремились в кинематографическую область. Снова засел за работу, ухлопал целый месяц, написал сценарий и сделал тьму рисунков про школу под водой, морскую черепаху, учительницу и акулу-разбойницу. Что ж то, а надводные и подводные миры никогда не покидали меня. Фильм снимал режиссёр Александр Сахаров. Снимал через аквариум, за плавающими рыбами Двигались наши ученики школы: игрушечный осьминожек, морской конёк. Фильм понравился. Сахаров получил премию, а мне заказали продолжение. На это продолжение я ухлопал ещё месяц, но за работу получил меньше, чем получал за один рисунок в весёлых картинках. Мы заплатили вам по высшей ставке, как Пушкину, сказали в редакции. Понимаете, за продолжение платят половину от первой серии. Считается, что одни и те же герои. Теперь понимаешь, почему на телевидении нет приличных авторов? Пробугнил Сахаров. Огромное предприятие, а денег нет и туча установок. Или слюнявый романтизм, или клюква. А бабе-яге и черти писать нельзя. Телевидение это фабрика без головы. Вернее, мусоропровод. Пока летит, гремит, пролетело пусто. Всё-таки и на телевидении я встретил хорошего художника, Бориса Сафронова, который оформлял детские передачи исключительно ради любви к волшебному миру детей. "Многие считают, что мы здесь халтурим", говорил Сафронов. "Это неверно. Халтура не работа, а отношение к работе". Для себя Сафронов ничего не писал. Он писал для других, то, что просили знакомые, и просто дарил картины. Не жалко отдавать, как-то спросил я. Жалко. Но отдавать и надо то, что жалко, усмехнулся Сафронов. А что не жалко, надо выбрасывать. Однажды подвал, где Сафронов хранил живопись, а он писал гуашью, затопило, и все работы размыло. Кошмар. Растерянно бухнул я Сафронову. «Ничего, сюжеты помню», — невозмутимо ответил он. «За год-два восстановлю и сделаю получше, с нюансами. Ведь все дело в полутонах, нюансах. Знаешь, народы Севера для обозначения снега используют 300 понятий. Индусы называют сотню оттенков зеленого цвета. Какое тонкое восприятие мира». Последней моей работой на телевидении был сценарий с рисунками про Новый год, естественно, с красочными подробностями. Моя работа понравилась, но после редактуры от нее мало что осталось. Можно сказать, с моей новогодней елки сняли все игрушки и обстругали в ветве, оставив одну палку. Я возмутился, забрал сценарий, а дома отправил его в мусорное ведро. До этого, безрадостного случая, произошёл ещё один, более-менее радостный. Как-то режиссёр Сахаров вызвал меня в телецентр и торжественно объявил: "У меня большие задумки на будущее. О них через час поведём качественный разговор. А пока впихну тебя в жюри. Сейчас будет конкурс молодых актёров-кукольников, надо отобрать самых талантливых. Ты вроде работал в театрах. В жюри, кроме меня, есть еще один знаток, а ты будешь для массы. Потом поговорим о будущей работе и шумно отпразднуем твоих подводных головастиков». По пути в просмотровый зал Сахаров отчеканил. «Поставь каждому по несколько баллов. За сцену движения, за речь. В сумме не больше десяти». Начался спектакль. Над ширмой появились тряпичные герои. Как я не присматривался к их движениям, Как ни всслушивался в голоса, всё было обычным, без волшебства. Но вот деревья раскачивались хоть куда. Я даже ощущал ветер. После спектакля из-за ширма вышли актёры, молодые ребята. Поднялся Сахаров и начал что-то втолковывать актёрам, потом за поддержкой обратился к знатоку. Тот полностью согласился с Сахаровым и объявил, что всем поставил тройки. Для формальности Сахаров спросил моё мнение. Я некоторое время морщился, делал вид, что занимаюсь немалым умственным трудом. Потом объявил, что поставил пятёрку тому, кто раскачивал деревья. Неожиданно Сахаров изменился в лице. Наш гость верно заметил таланты, а мы с вами, коллега, их просмотрели. Так что первую премию даём тому, кто имитировал ветер. Кто это делал? Руку поднял пожарный, который, как оказалось, за бутылку пива помогал актёрам.